Глава 13. Лучше тебя, Бейли. Среда стала худшим днем недели, даже хуже понедельника, потому что по средам меня ожидал курс Астер-2.0.1 с люком. Снова избежать встречи с ним у меня точно не получилось бы. С самого момента пробуждения надо мной нависла густая грозовая туча страха. Даже Зара и Наэль на занятиях по методам журналистского исследования отметили, что я была какой-то раздражительной. Расставшись с ними, я направилась на поздний обед. Аппетита не было, но я знала, что мне следует поесть. Пока я сидела, склонившись над тарелкой с курицей и коричневым рисом, оставалось все меньше времени до начала занятий по астрономии. Подгоняемая адреналином, я пришла в аудиторию пораньше и снова села на задних рядах сбоку. После этого оставалось только достать из сумки необходимые принадлежности и молиться. С каждой минутой мои нервы натягивались все сильнее. В ожидании я покачивала ногой и постукивала ручкой по столу, пока сидевший передо мной студент не обернулся и не бросил на меня полный раздражение взгляд. Часы пробили два, и профессор Волш начал лекцию о свойствах звезд. Люка всё ещё не было. Я тяжело вздохнула, чувствуя, как расслабляются мышцы. Мне снова повезло. Или я только так думала? Через две минуты после начала лекции мой бывший вбежал в аудиторию и занял свободный стол в первых рядах. Стоило ему устроиться, как он обернулся и посмотрел на меня, прежде чем я успела отвести взгляд. Все занятия волоса на моем затылке стояли дыбом. Я сосредоточила внимание на своих заметках и слайдах учителя, игнорируя попытки Люка поймать мой взгляд. Как только лекция подошла к концу, Я одним движением руки смела свои ручки и тетрадки в сумку. Если бы мне удалось выбраться из аудитории быстро, я могла бы сбежать. «Бейли», — позвал Люк, — «подожди». Лишь бы догнать меня, он перепрыгивал через две ступеньки за раз, уворачиваясь от проходящих мимо студентов. Худшего развития событий и придумать было нельзя. Меня охватило отчаянное желание сбежать, а грозовое облако, что висело надо мной весь день, превратилось в ураган гнева и паники. Я направилась прямиком к дверям у дальней стены. К сожалению, Люк обогнал меня и уже поджидал у выхода. «Если меня стошнит, ты уйдешь? спросила я без какой-либо эмоции в голосе. «Я просто хотел поздороваться», — бросил на меня раздраженный взгляд Люк. «Что в этом такого? Кроме того факта, что ты существуешь, ничего, совсем ничего». «Не разговаривай со мной», — отрезала я, используя свою сумку как таран, чтобы протиснуться мимо. При этом меня окутал запах древесного одеколона, знакомый и неприятный. А еще лучше даже не смотри в мою сторону. Представь, что я не существую, а я поступлю точно так же. Люк не давал мне прохода, словно мстительный дух, от которого я никак не могла избавиться. «Да что за муха тебя укусила?» «Ой, даже не знаю. Возможно, дело в том, что ты нашел себе новую девушку буквально через день после того, как бросил меня». Я остановилась у выхода, И повернулась к Люку лицом. Мимо проходили незнакомые студенты, но раз уж он готов был устроить сцену, то и я тоже. И я начинаю подозревать, что ты делаешь все возможное, чтобы мои друзья от меня отвернулись. Когда я закончила, помещение покинуло последняя горстка студентов. Двери закрылись со зловещим щелчком. Внезапно в пустом лекционном зале остались только мы с Люком. Одни в тюрьме с ларесцентным освещением и бежевыми стенами. В последнем месте, где я хотела бы оказаться. Почему ты ведешь себя так враждебно? Он скинул руки ладонями вверх. Софи ничего против тебя не имеет. Что я вообще в нем нашла? Он же был эгоцентричным и самонадеянным, а еще не видел дальше собственного носа. Да ты должно быть шутишь? С чего ей иметь что-то против меня? Я ей ничего плохого не сделала. Я убрала волосы с лица и покачала головой. «Недолго же ты горевал!» Квадратная челюсть Люка напряглась. Жав кулаки, он шагнул ближе. Это могло бы показаться устрашающим, если бы не тот факт, что мы были почти одного роста. И даже если он был полным придурком, я знала, что он не станет применять физическую силу. Люк всегда наносил мне только эмоциональный ущерб. «Кто бы говорил!» В его голосе появились нотки горечи. «Картер!» «Что, черт возьми, это значит?» «Почему тебя это волнует?» — выпутела я подбородок. «Он... он плохой парень», — пролепетал Люк, и краска залила его лицо. Именно то, как легко его было вывести из себя, и делало Люка идеальной мишенью для Чейза. «И все же он лучше тебя. Он же...» «Причинит мне боль?» — усмехнулась я. «Да после того, что я пережила с тобой, думаю, что я смогу сама о себе позаботиться». Я повернулась на каблуках, толкнула тяжелые двери и позволила им с грохотом захлопнуться за моей спиной. К сожалению, Люк не умел оставлять свое мнение при себе. Я не раз испытывала это на собственном опыте. В среды грозили стать эквивалентом Дня Сурка в сочетании с Пятницей 13. -го. Бесконечный цикл неприятных моментов с бывшим. Может, все же стоило не думать о плате за обучение и бросить этот курс. Я направилась в библиотеку через застекленный атриум. Когда мой телефон зазвонил, меня поприветствовало не менее раздражающее событие от брата, который, по-видимому, сошел с ума. «Дерек, ты не можешь так поступить, Би». «Белли, о чем ты?» «Дерек, встречаться с Картером. Это сумасшествие». «Белли, я не спрашивала у тебя разрешения». «Дерек, нам нужно поговорить. Выпьем вместе кофе, Белли» говорить о Картере?» «Нет, Дерек, не только о нем». «Бэйли, у меня в этом месяце много дел». Пока я, уставившись на свой телефон, стояла у входа в библиотеку, мимо сновали болтающие друг с другом студенты. «Черт возьми, я была вынуждена защищаться, хотя даже не встречалась с Чейзом. На дворе что, 1950-й? Мне теперь придется брать с собой компаньонку». А Люка осуждали за то, что он начал встречаться с Софией? Конечно, нет. Только мою жизнь все вокруг рассматривали, будто под микроскопом. Это невероятно раздражало. Только за моим поведением все тщательнее следили, и только меня грозились выгнать из компании тайным голосованием. Этим же вечером, когда я вытащила из шкафа кружку, чтобы заварить чай, в дверь позвонили. Послышались шаги, так что я не пошла открывать. Я никого не ждала, но из-за зависимости Джилиан от онлайн-шопинга нам доставляли посылки как минимум несколько раз в неделю. Иногда казалось, что только она и держит Амазон на плаву. Я открыла новую коробку чайных пакетиков и выбрала тот, что был с ромашкой и апельсином. Пока я снимала чайник с плиты и наполняла свою счастливую зеленую кружку, мимо промчалась Амелия. Когда она распахнула дверь, та заскрипела. Привет! сказала моя соседка слишком громко, чтобы это показалось обычным приветствием. Судя по всему, на пороге стоял, непосыльный, как я было решила. В ответ послышался целый хор голосов, один из которых был мне очень знаком. Все еще наливая кипяток в кружку, я подняла взгляд и чуть не ошпарила руку. В прихожей стояли Пол, Мендес и Люк, Софи. Видимо, Амелия и Джиллиан пригласили гостей, но забыли предупредить меня как и включить в список приглашенных? Не то чтобы я хотела в этом участвовать. Вдруг я осознала, что стала свидетелем тройного свидания. Вечер парочек в нашем доме. И Люк таким образом расплачивался со мной за то, что я сказала ранее. В довершине всего на мне была поношенная одежда, старые серые спортивные штаны и мешковатая футболка, купленная на каком-то концерте. Такое носят только дома, без посторонних глаз. Мои волосы беспорядочными волнами спускались на плечи. Я была настоящим воплощением неухоженности. И уж тем более не была готова к встрече с бывшим и его новой девушкой. На мгновение я замерла, разрываясь между желанием расплакаться и умереть. Сработал инстинкт самосохранения. Я схватила кружку и рванула вверх по лестнице. Стоило мне закрыть дверь своей спальни, как я, тяжело дыша, прислонилась к ней спиной. Мой пульс превышал любой здоровый предел. Смех пришедших эхом отдавался через вентиляционное отверстие рядом с моим столом. Они продолжали болтать в гостиной, словно все было в порядке. Но ничего из происходящего нельзя было назвать нормальным, по крайней мере для меня. Слишком поздно переводиться в другой колледж. Даже Бой теперь казался более привлекательным. Ладно, может, не настолько. С околами всё ещё трудно было смириться. Пусть отношения Люка с Софи и Ранили — Больнее было то, что она забирала мою прежнюю жизнь, мое пространство, мою роль. Она заняла мое место, словно мы были взаимозаменяемыми кусочками головоломки. Я не скучала по полюку, но мне не доставало чувства приобщенности. Хотелось быть как раньше частью группы, и я уже успела устать от нового статуса изгоя. Экран телефона, что лежал на столе, загорелся. Я поставила рядом чашку с чаем. Когда прочитала сообщение, мое сердце болезненно ёкнуло. Амелия. «Прости, Би, планировалось, что мы проведем вечер вчетвером. Я не знала, что Люк тоже придет. Бейли. «Конечно». Амелия. «К тому же, я ведь тоже здесь живу». Бейли. «Верно подмечено». «В таком случае, на следующей неделе я приглашу Лорен посмотреть вместе холостяка». Ну и что с того, что это было мелочно? Лорен тоже училась на журналистике». Я познакомилась с ней на первом курсе во время лекций по введению в электронные СМИ. Но что важнее, Пол, до того как встретить Амелию, какое-то время встречался с Лорен, и, судя по словам моего брата, был по уши в нее влюблен. Легенда гласила, что он плакал и неделю не выходил из комнаты, когда Лорен бросила его. Проще говоря, Лорен была больным местом Амелии, которая никогда не могла добиться от пола столь же сильной эмоциональной привязанности. Однажды в разгар ссоры Амелия пригрозила расстаться с ним, но пол только пожал плечами и сказал, если считаешь нужным, то вперед. Я плюхнулась на кровать, и в попытке отвлечься полистала лента социальных сетей, но мне стало только хуже. Групповые снимки улыбающихся людей, девишники и счастливые парочки лишь напоминали о том, чего у меня не было. Не помогало и то, что мне некому было написать «Наэля работала до закрытия», а Зара отправилась на свидание с каким-то парнем из Тиндера. На этом мой список друзей заканчивался. Обычно меня устроил бы и поход в книжный, в гордом одиночестве, но по сравнению с вечеринкой, что разворачивалось внизу, подобное времяпрепровождение казалось слегка депрессивным. Отложив телефон, я спрыгнула с кровати и принялась рыться в шкафу. Я переоделась в черные джинсы — И симпатичный серый свитер. Это придало мне некоторой уверенности, но я все еще была заперта в своей спальне. Я желала вырваться из дома и на некоторое время отвлечься от происходящего, но не хотела делать это одна. На ум приходил только один человек это было сумасшествием стопроцентным. Но все же это было лучшим вариантом, чем оставаться здесь. И, может быть, только может быть, я искала себе оправдание. Бейли — Сос. — Чейз. — Сос? Совсем одна сегодня? — Чейз. — Намек принят? Готова сделать следующий шаг? — Бейли. — Картер. — Чейз. — Джеймс. — Бейли. — Я серьезно, Я застряла в своей комнате, и мне нужна помощь. — Чейз. — Ты же знаешь, что замок внутри, верно? — Бейли. — Ага, умник. Но Амелия кое-кого пригласила, и Люк оказался среди гостей. — Чейз. — Гивка, неловко. Бейли, так что я даже по пожарной лестнице готова спуститься, лишь бы выбраться отсюда. Чейз, я только что вышел с вечерней лекции. Хочешь куда-нибудь пойти? Бейли, конечно. Чейз, буду на месте через 20 минут. Чейз, но лучше выйди через парадную дверь, Джеймс. Мы же не хотим, чтобы твоя неуклюжая задница свалилась с пожарной лестницы. Бейли, ха-ха. Мурашки пробежали по телу, как если бы я скатилась с крутого обрыва на американских горках искрящееся и обжигающее возбуждение, радость, смешанная со страхом. Двумя минутами позже. Бейли. Кстати, о парадной двери. Можешь сделать мне одолжение? Чейз. Какое одолжение? Бейли. Не то, о котором ты подумал. Парадной дверью в сленге называют богину. Чейз. Чёрт. Бейли. Как доберешься до места, можешь позвонить в дверь. Чейз чтобы поздороваться с моим лучшим другом Моррисоном с удовольствием.